Особняк Саввы Тимофеевича Морозова на Спиридоновке. Этот особняк на бывшей территории Земляного города большинство москвичей связывают с именем героини романа Михаила Афанасьевича Булгакова Мастер и Маргарита. Многие литературоведы с этим не согласны, так как считают, что скорее всего писатель, так же как и в случае описания других домов романа соединил описание нескольких зданий в одно. Но все без исключения москвичи, согласно с утверждениями историков архитектуры, что особняк на улице Спиридонова 17 выдающийся образец неоготического стиля. И является не только украшением улицы, но и занимает достойное место среди архитектурных памятников всей столицы. История владения на Спиридоновке близ Патриарших прудов прослеживается с середины XVIII столетия. В 1893 году старинную дворянскую усадьбу купила потомственная почётная гражданка Зинаида Григорьевна Морозова, жена Саввы Тимофеевича Морозова. Хотя купчая по распространённому обычаю того времени была оформлена на жену, фактическим владельцем дома был сам известный промышленник и меценат Савва Тимофеевич. Женился Морозов по любви, не побоявшись скандала. Дело в том, что 19-летняя Зинаида Григорьевна уже была замужем, да еще и за родственником, двоюродным племянником Саввы, и уже носила фамилию Морозова. Сразу после покупки Морозова решили строить новый дом. Исполнение заказа Морозова доверил молодому архитектору Фёдору Осиповичу Шехтелю. Шехтель уже построил для Морозова дачу в Киржаче сказочный деревянный теремок, очень понравившийся заказчику. Савва Тимофеевич решил, что и особняк, во имя его любви к необычной женщине Зинаиде Григорьевне, сможет возвести именно Шехтель. К этому времени Савва Тимофеевич Был очарован английской готикой. После окончания Московского университета он продолжал образование в Англии, изучал химию в Кембридже. Там, в туманном Альбионе, он и познакомился с яркими образцами средневековой архитектуры. И Фёдор Шахтель в это время увлекался романтикой средневековья. К 1893 году, то есть ко времени заказа особняка на Спиридоновке, Вкусы заказчика и устремления архитектора счастливо совпали, и это совпадение привело к потрясающему результату. Никто не мог предположить тогда, что этот особняк станет первым вестником зарождавшегося в России архитектурного стиля. Но в том же 1893 году осуществление проекта оказалось под угрозой. На самом деле, заказ такого масштаба Был для Шехтеле первым. Всё, что он строил раньше, не шло ни в какое сравнение с тем, что хотел возвести один из самых богатых людей России. Мало этого, талантливый, обладавший природным даром гениального рисовальщика Шехтель был не доучкой. Он был отчислен с третьего курса Московского училища живописи, ваяния и зодчества за систематические непосещения. Поэтому Шехтель к тому времени, уже державшему собственное архитектурное бюро, пришлось экстерном сдавать экзамен на право производства строительных работ, чтобы получить право подписывать свои чертежи собственным именем. План и композиция дома на Спиридоновке Шехтель разработал за 2 месяца. Уже в начале августа 1893 года чертежи были поданы на утверждение в Московскую городскую управу. Они были одобрены, но строить особняк по чертежам получил официальное разрешение не Шехтель, а архитектор Иван Сергеевич Кузнецов. Дело в том, что до января 1894 года Шехтель не имел права самостоятельно вести строительные работы. Строительство дома началось осенью, 1893 года. Шектель продолжал проектные работы по дому, а с зимы 1894 года уже стал сам вести и архитектурный надзор. Собственноручно им сделано по зданию около 600 чертежей. Среди них фасады, планы, разрезы, развёртки стен, детали люстры, мебель, задумывая дом как живой единый организм, Шектель стремился Не допустить случайности ни в целом, ни в деталях. Для осуществления замысла самобытному архитектору требовался не менее самобытный художник и при этом союзник. Им стал замечательный русский художник Михаил Александрович Врубель. Их совместная работа над домом Морозовых продолжалась 4 года. Два мастера не всегда сразу находили взаимопонимание, но окончательный результат был великолепен и принёс каждому признание и успех. На парадной лестнице Врубель сделал скульптурную группу Роберт и монахини и витраж Рыцарь. Для малой гостиной им написаны три панно Времена года. Вероятно, по рисунку Врубеля исполнено живописное орнаментальное убранство в кабинете Саввы Морозова. Каждое из этих произведений имеет непростую историю создания и дальнейшего бытования. Окончательная отделка дома завершилась в 1898 году. Шахтель создал здание, которое стало этапным в истории русской архитектуры. Стиль английской готики поражал логикой сочетания объёмов пропорциями, пространственными отношениями. Исключительное пластическое единство И духовную утончённость придавало особняку отсутствие чётких границ между архитектурой, скульптурой и живописью. И в то же время внутреннее пространство поражало стилевым разнообразием. Архитектор избрал для особняка новую планировочную структуру. Суть её заключалась в чётком обозначении композиционного центра. Таким центром стал вестибюль и аванзал. С одной стороны к аванзалу примыкает одноэтажная часть здания, большой мраморный зал и две гостиные. С другой двухэтажная часть дома с парадной лестницей, столовой, кабинетом хозяина, бильярдной, спальней, будуаром хозяйки, детскими и другими комнатами. Забота о комфорте и удобстве жилья выразилась в тщательно продуманном плане. В 1898 году Савва Морозов поселился в чудо-особняке с молодой женой. Зинаида Григорьевна, став хозяйкой особняка, окрещенного московской молвой Палаццо, держала, как говорилось, открытый дом. Морозовы охотно принимали и людей своего круга, и творческую интеллигенцию. Здесь частенько собирались представители артистических кругов. Савва Тимофеевич дружил с Константином Сергеевичем Станиславским, и Максимом Горьким. Известно, что своего Егора Булычёва Горький писал с Савы Морозова. После загадочного самоубийства Савы Тимофеевича Морозова в мае 1905 года Зинаида Григорьевна решила расстаться с владением на Спиридоновке. Она говорила, что дух Савы не даёт ей жить я в этом доме, и что якобы по ночам в кабинете Морозова перемещаются предметы на столе, слышатся его покашливание и шаркающая походка. В 1909 году она продала усадьбу Михаилу Павловичу Рябушинскому. Семья Рябушинских жила здесь до лета 1918 года. С 1929 года он находится в ведении наркомата иностранных дел. Ныне это дом приёмов Министерства иностранных дел России. В августе 1995 года в знаменитом московском особняке Морозовых на Спиридоновке произошёл пожар. Успешно завершённое к августу 1996 года восстановление особняка стало поистине беспрецедентным событием в русской реставрационной практике. Работы получили высшую оценку российских и зарубежных специалистов. И вновь Как и с момента постройки в 1898 году, от дома с готическими башенками, стрельчатыми окнами, зубцами на стенах веет тайной и духом средневековья.